Шаровая молния и дух Хозылия. Что развлекаешься? донеслось из того угла, в котором, послышавши шерох, вывел Артём и странца. В тот самый момент, когда Артём увидел шаровую молнию в своих руках, он резко отпрянул и теперь напряжённо наблюдал за ярким, переливающимся всеми цветами радуги шаром. Молния так и осталась в той же самой точке пространства, но угроза от нее исходила вполне недвусмысленно, поэтому Артем очень испугался. А тут еще этот голос так безупречно знакомо насмехался над ним. «А? Кто здесь?» Артем судорожно перевел взгляд с шаровой молнии в угол своего убежища, откуда доносился таинственный голос. На старом продавленном в нескольких местах топчане, который использовался Артёмом в качестве кровати, стула, кресла и других не менее полезных вещей домашнего обихода, слабо мерцал голубоватым светом дух. Приглядевшись, Артём различил в бесплотном призрачном сиянии вполне чёткие черты монгольского лица с бородкой и жиденькими усами. А тело духа было одето в шаманские одеяния, расшитые вполне различимым мансийским орнаментом. Хоза Лэй, признал Артём в духе того, кто был временным пристанищем для его сознания на время инициации. Порой раз Артёму удалось разглядеть черты его лица, подключившись к зрению вагула, изредка посматривающего на себя в маленькое китайское бронзовое зеркальце. Неизвестно, откуда взявшаяся у уральского отшельника. Ага, он самый. Дух вытянул руку, вполне выразительно щёлкнул пальцами, и шаровая молния послушно и величественно вплыла в ладонь шамана и там исчезла. Артём перевёл дыхание. Опасность, похоже, миновала, но удивление от столь неожиданной, но в то же время и радостной встречи не проходило. Не бойся, Шерик не опасный, улыбнулось привидение. Как дела? Нормально, механично ответил Артём, но тут же спохватился. Иван. Да как же ты? Что с тобой? Это ты? Как ты сюда попал? Захотел. Вот и попал, ответил Хозяин аллей коротко на последние и торопливые череды вопросов Артёма. Ты постарел, вдруг заметил Артём и подошёл ближе. Эх, ничто не вечно под луной. Эдпос ойка осыпал серебром и мои волосы. Дух снял шаманскую шапку и показал седую голову. Присядь, поговорим. Примечание. Эдпос ойка. Мансийское божество месяца или луны. С удовольствием. Окончательно придя в себя, воскликнул Артём, присаживаясь на топчан рядом с мерцающей голограммой Хозылеи. Я так скучал по тебе, Иван. Почему ты не пришёл раньше? Мне нужна была твоя поддержка. Я следил за тобой с того самого момента, как ты вернулся в своё тело. Но ты был не готов к тому, что я хочу тебе сообщить. Да и мне не до тебя было, если честно. Прости, друг. Но вот настал момент, когда ты в состоянии всё исправить. Исправить? удивился Артём. Да. Дух вздохнул. Ну и натворили мы с тобой дел, а ведь ты оказался во всём прав. Я женился. У меня родилась дочь. Я стал вождём племени вместо Келима, и амулеты я раздал. Я тебе лучше по порядку всё расскажу. Хозалей искуса с ухмылкой глянул на оторопевшего парня. Артём во все глаза смотрел на шамана, приготовившись ловить каждое его слово, и он стал неспешно рассказывать. После того, как дух Артёма покинул голову Ивана, события разворачивались крайне благоприятно. Иван отчаянно влюбился в младшую дочь хон вогульского племени. Её звали Агна. И она оказалась очень способной к восприятию тонкого мира, когда она была ещё маленькой девочкой, тайные знания ей передала её мать. Более того, юная Вагулка ответила искренней взаимностью, ведь она влюбилась в Ивана с первого взгляда, когда увидела его в тусклый ход близко к очага в княжеском чуме, с любопытством выглядывая из заполога, отделявшего женскую часть жилища хона. Свадьбу сыграли едва ли не через пару месяцев, когда воодушевленные могущественным шаманом Вагулы с легкостью вышибли проклятых зырян со своих родных северных просторов. После этого остатки вражеского племени отступили к Лопынк-реке, но южнее в отчины племени Келима. Зыряне основали там городок, усмирили свою гордыню и подружились с окружающими их племенами Манси. Примечание Позднее вагулы прозвали городок Саран-Павыл, ныне Саран-Пауль, что если дословно означает «зырянский Саран» — поселок. Келим, видя причину возрождения своего племени в пришлом всесильном шамане, потребовал у соплеменников, чтобы они согласились снять со старика ответственность за них и провозгласить Ивана и Агну новыми властителями. Никто не возражал. Более того, в огулы ликовали, когда старый хон принял такое решение. Спустя год у Агны и Ивана родилась дочь, её назвали Просковьей. Могущество шамана росло, усиленное недюжинными способностями жены Агны. Не задумываясь над последствиями, следовал он по пути предназначения, уничтожая зло и утверждая повсюду добро. Но однажды открылась ему страшная истина. Пришлось ему вновь повстречаться в прегранице со страшным чёрным порождением ада, упырём, пожиравшим чистые души. Не стало сопротивляться старый упырь мечу предназначения в руках Ивана, но попросил его выслушать и смилостивиться. По словам чёрного духа, он вовсе не упырь, а Менг, когда-то давным-давно договорился с Менгвами, повелитель царства мёртвых куль. не допустить нового разрушения мира, которое подготавливал верховный бог Нумторум, в очередной раз разочаровавшийся в своих творениях, людях, населявших землю. Чтобы помешать ему в этом, Кулю просил Калты-Секву разделить мир на две части и сделать так, чтобы духи не могли больше проникать в мир людей, а между мирами в приграничье разместить стражников, менковов, которые бы предотвращали любые попытки нарушить границу. Но Нум-Торум и не думал сдаваться. Для этого он подыскивал среди людей одаренных, таких как Иван. С их помощью он вознамерился уничтожить стражи и приграничья, чтобы расчистить себе путь со своим светлым воинством в мир людей и уничтожить их. И для этого вел Ивана Шамана путь предназначения, сотканный из благих намерений Нумторума, ибо, если уж быть до конца честными, заслуживало человечество своего незавидного конца. Не стал убивать хоза-алей старого Менкова, отпустил его во своясе. Вдруг все перевернулось в его сознании. Черное стало белым, доброе стало злым. Меньше всего хотелось Ивану теперь следовать предназначению, которому подчинил его свои равные Нумторум. И не заладилось всё в его жизни с того момента, как перестал Иван следовать указаниям пути предназначения. Прогневил его поступок Светлого Владыку, и поэтому наслал он на Ивана всевозможные несчастья. Сначала умерла его жена Агна, пораженная редкой для северных мест молнией. Войско Вагулов под предводительством Ивана терпело поражение за поражением от участившихся стычек с казачьим воинством с русской земли. Подбирался обозленный Нум-Торум и к любимой дочери Прасковья, еле успел на помощь Иван, когда на нее напал голодный медведь Шатун. Испугавшись за жизнь Просковье, во вспышке неконтролируемого гнева, убил Иван священное для пор махум животное в неположенное время. Боясь, что проклятый дух оме шаман навлечёт ещё большие беды, вагулы стали трусливо просить Ивана покинуть племя, уйти в изгнание. Похоже, что в эти моменты своей неоднозначной судьбы Иван попал в похожую с Артёмом ситуацию. когда до сих пор любящие его и любимые им люди стали отворачиваться от него, стали избегать и даже открыто ненавидеть. С большим трудом Хоза-Алей принял решение вновь стать отшельником, уйти в тайгу, опять уединиться в жалкой лачуге, недалеко от сумрачной пилым реки. Печальнее всего было видеть перемены в отношении к нему в поведении дочери Прасковьи. Кое-как удалось уговорить её оставить от него на память один из шаманских амулетов. Чувствовать стал я, понимаешь, печаль на свесе в голову, продолжал свой рассказ Хозалей, что амулеты неспроста у меня появились. Они будто бы утягивали меня в сторону от моего решения уйти с пути. Я решил избавиться от них, но разделив, отдать в хорошие руки Что-то не позволило мне их просто выкинуть или уничтожить. Следующим же летом после моего ухода из племени отдал я второй амулет старику Архипу, когда мы с ним встретились на его пасеке. И что? Легче стало. Вставил вдруг, внимательно слушавший каждое слово Артём. Не знаю. Легче не стало. По-другому всё стало. Как будто до этого на меня кто-то всё время смотрел с любовью и жалостью одновременно, а после от меня отвернулся. Я всеми покинут, никому не нужен. Моё существование лишено всякого смысла. Не говори так. По крайней мере, ты нужен мне. Вот поэтому я и решил обратиться к тебе, Артём. Больше не к кому И заранее прошу тебя простить за то, что вынуждаю тебя встать на опасный путь, чтобы исправить всё, что я натворил. Да бог с тобой, Иван. Ты ни в чём не виноват. Я струсил, понимаешь? Вместо того, чтобы спокойно во всём разобраться и с помощью амулетов хотя бы попробовать договориться с духами, я сбежал, исбавившись от шаманского подарка. Будь ты проклят, ягды. И зачем только ты мне подарил эти амулеты? Он помолчал. Артём не стал нарушать паузу, наступившую в монологе шамана. Но, кажется, я придумал, как всё исправить. Надо вернуть амулеты, и для этого мне нужен ты. У тебя уже есть один амулет. Теперь с моей помощью ты заберёшь себе и второй. Я знаю, как его найти.